Одиночество под грифом «Ни с тобой, ни без тебя». Свидетельство о разводе было похоже на приговор. С одной стороны, Синичка почувствовала облегчение. Если любимый мужчина не считает ее ценностью, лжет и притворяется, отношения превращаются в ржавые грабли. Она была по горло сыта ощущением брошенности и ненужности рядом с мамой. Зачем продолжать глотать эту отраву? С другой стороны, официальная бумага как будто констатировала факт. Любви нет. Вместо нее отвержение и предательство. Старые детские ранки опять закровоточили. Тяжелее всего было вынести изнурительную тишину дома, которую не могли заполнить ни голос дочки, ни фоновое бормотание телевизора. Синичка даже в окружении коллег ощущала одиночество и нехотя шла домой. Как будто за дверью квартиры за время отсутствия могла образоваться темная пещера, из которой выскочат страшные зверьки, знакомые с детства. Очередную боль нужно было как-то врачевать. Единственное, что казалось тогда целебным, — отношения с новыми мужчинами. Первый роман она закрутила со старым приятелем. С ним было весело путешествовать на машине по разным городам. Синечка буквально залипала взглядом на его жилистой руке, властно обхватившие массивное колесо руля. По телу бегали мурашки, когда он отводил глаза от лобового стекла и проникал взглядом в самое ее нутро, дотрагивался до самого дна души. Он не скрывал своих чувств и щедро рассыпал витиеватые лесные комплименты. Она никогда не слышала в свой адрес таких теплых слов. А когда он посвятил ей стихи, Есть женщины, похожие на сон, в глубине шевельнулось что-то похожее на жизнь. Она решила примерить на себя образ героини мужских снов, недосягаемый и манящий. Приезжая в какой-нибудь маленький городок, останавливались в отеле, гуляли по городу, держась за руки, и шли ужинать. Все, что их связывало, становилось лекарством от безлюбия. И разговоры, и объятия и звон фужеров с дорогим красным вином под тост за любовь. Она смоковала каждый миг этих вечеров, но ловила себя на мысли, что к ночи их начинает отравлять горечь, необходимость интимной близости. Ее тело не было готово к новым ощущениям. Ей хотелось только невинной нежности. Но какой взрослый мужчина согласится проводить все выходные рядом с привлекательной женщиной без возможности получить самый заветный приз? Было заметно, что он испытывал сильное желание, с которым рано или поздно не смог бы справиться. Синичка решила для себя так. Лучше самой дозировать сближение и взять его под свой контроль, чтобы не доводить партнера до белого коленя. Нужно было справиться с болью после развода и несколько минут слияния — вполне приемлемая цена за ощущение себя любимой и желанной. Услуга за услугу, все честно. Этот будуарный сюжет был давно ей знаком. В детстве Синичка прокручивала похожие сцены в фантазиях о прекрасной даме и рыцарях. Воображаемые романы спасали ее от ощущения ненужности и отверженности. Теперь она была взрослой женщиной, побывавшей в браке. Можно было не фантазировать, а переживать реальные романтические чувства в отношениях с реальными мужчинами. У нее был рыцарь на железном коне, который увозил по выходным вдаль. Трубадур под балконом ее замка читал стихи и одаривал букетами роз. Боль понемногу утихала, но сердце оставалось холодным. Невозможно полностью залечить душевные раны, обменивая доступ к своему телу на заботу, восхищение и любовь. Чтобы отношения стали по-настоящему целебными, нужно сначала принять себя и почувствовать любовь к себе. Сколько бы мужчина не любил женщину с разбитым и холодным с детства сердцем, Оно никогда не наполнится любовью. Тот период запомнился Синичке погоней за призраком счастливых отношений. Каким должно быть настоящее женское счастье, она не знала, поэтому искала неведомо чего. Часто казалось, что подобие счастья уже рядом, но каждый раз мигал красный сигнал отвержения и включалась внутренняя тревожная сирена. Синичка убегала от очередного поклонника без объяснений, оставляя его в недоумении просто блокировала контакты и все. А оставшись одна, опять оказывалась перед дверью в страшную пещеру. Она не могла жить без отношений и одновременно не могла долго оставаться в новых отношениях. Поэтому окрестила такие бесплодные контакты с мужчинами простой фразой «Ни с тобой, ни без тебя». Комментарий психолога. «Пять шагов, которые помогут вам справиться с тяжелыми переживаниями». Случалось ли вам лечиться от боли расставания новыми отношениями? Возможно, вы, как и героини этой истории, не были готовы к тому, чтобы жить с душевной болью. Возможно, вам тоже хотелось сбежать от своих настоящих переживаний, потому что надежных методов психологической помощи самой себе у вас не было. Если так, хочу предложить вам несколько идей, которые помогут справиться со страхами и тревогами. Благодаря им вы преодолеете сильные эмоциональные переживания. Самое важное, с чего стоит начать движение к исцелению сердечных ран — с отказа от бегства в вымышленный мир. Когда у женщин есть дефицит материнской любви, возникает соблазн использовать партнера для компенсации. Именно это случилось с Синичкой. У нее накопился богатый опыт фантазий. Она создала образ прекрасной дамы и сценарии, выдуманные в детстве, было удобно использовать, чтобы избежать встречи с реальностью. Нашей героине было проще увлечь мужчину и пригласить его в мир воображаемых чувств, чем признаться, что она еще не пережила развод и не готова к новым отношениям. Проще вообразить себя прекрасной дамой, а мужчину — рыцарем, чем согласиться, что после развода ей больно и одиноко. Ступая в близость с давним приятелем, она получала то, что должна была дать мама. Уверенность в своей женской ценности, похвалу и восхищение. А без этих знаний о себе выдержать отвержение мужа было слишком сложно. Вот пять шагов к исцелению, которые помогут вам справиться с тяжелыми переживаниями. Шаг первый. Осознание и признание своих настоящих чувств. Важно позволить им быть. Чувства, которые многими не одобряются в обществе, Гнев, обида, страх, чувство вины — естественны. Не подавляйте их. Позвольте себе их. Не бойтесь плакать, кричать, злиться. Это поможет вам выпустить накопившуюся энергию. Проявление здоровой агрессии — это путь к встрече с собой. Здоровая агрессия отличается тем, что она проявляется в «я» посланиях. «Я злюсь», «меня это бесит», «я раздражаюсь». Такая агрессия не направлена на других людей и не носит форму обвинений. Лучше воздерживаться от токсичных «ты» посланий. «Ты меня бесишь», «ты во всем виноват», Все из-за тебя» — неподходящие варианты. Шаг второй Освобождение от чувства вины. Помните, вы не виноваты в том, что произошло в детстве, из-за чего ваша взрослая жизнь лишена гармонии. Вы были маленькими и делали все, что мог сделать ребенок в тяжелой ситуации. Ваши инстинкты помогали вам выжить. Будьте добры к себе и не осуждайте за прошлое, каким бы оно ни было. Прощение не означает, что нужно забыть тяжелые эпизоды жизни или оправдать всех, кто причинил боль. Оно означает освобождение от груза негативных эмоций, которые мешают вам жить дальше и строить новые отношения. Шаг третий. Изменение отношения к себе. Разрешить себе быть несовершенной — важная часть благополучных отношений с мужчинами. Как бы ни относились к вам другие люди в детстве, став взрослыми, вы можете становиться к себе все добрее. Примите свои слабости, недостатки и страхи как часть вашего ценного человеческого опыта. Ведь настоящая гармония приходит не через стремление стать идеальной, а через принятие своей уникальности. Помните о своих сильных сторонах и достижениях. Учитесь защищать свои границы и говорить «нет» людям, которые пытаются обидеть или манипулировать. Шаг четвертый. Изменение отношения к матери. Вы и ваша мама — два разных человека, с разными вкусами и предпочтениями. У вас могут быть разные жизненные цели и ценности. Важно отделить себя от мамы, ее ожиданий и оценок. Вы самостоятельный человек и у вас есть право на собственное мнение и чувства. Вы имеете право на личное пространство, свободу выбора и не обязаны жить так, как нравится маме. Если мама чего-то ждет от вас, это не значит, что вы должны оправдывать ее ожидания. Примите тот факт, что вы не можете изменить свою мать. Она поступала так, как умела на тот момент, сообщала свои знания о жизни и взаимоотношениях. Вы можете изменить только отношение к ней и к тому, что происходит между вами. Шаг пятый. Выбор новой модели поведения в отношениях с мужчинами. После того, как вы проживете тяжелые чувства, отпустите чувство вины и перестанете оправдывать ожидания мамы, наступит момент для новых отношений. И тогда вы сможете выбрать не того, кто делает вам комплименты и убеждает, что вы заслуживаете внимания, а того, с кем вы в безопасности. Надежный партнер не нарушает ваши границы, не использует вас, не манипулирует и не стремится переделать под свои запросы. Выбирая открытое доверительное общение, вы принимаете свои чувства и потребности. Это поможет вам избежать недопонимания и конфликтов. Анна Гусарева, психолог-сексолог, член Ассоциации сексологов Российской Федерации. Твой внутренний якорь. Тот, кто смотрит в прошлое, двигается вперед спиной и не может выбирать новый путь. Тот, кто оставляет прошлое за спиной, видит ясное будущее.